— Пора стричься. — Ага, ты совсем оброс, — ответила Белла. — Может, кто-то из Калинов раньше работал парикмахером в парижском салоне? Она хихикнула. Почти угадал. — Нет, спасибо. — отказался я, хотя мне ничего не предложили. — На пару недель меня хватит. Эти слова натолкнули на другую мысль. А на сколько хватит Беллы? Я попытался задать этот вопрос как можно вежливее. — А каков срок? Ну, когда родится маленький монстр? Белла шлепнула меня по голове, будто перышком по затылку провела, но не ответила. Нет, серьезно, сколько еще я здесь пробуду? Сколько пробудешь здесь ты, мысленно добавил я и посмотрел на Беллу. У нее были задумчивые глаза, а между бровей опять пролегла морщинка. Точно не знаю. Явно не 9 месяцев. Ультразвук мы сделать не можем, так что Карлайл прикидывает по моим размерам. У обычных женщин к концу срока здесь Белла провела пальцем по своему большому животу 40 сантиметров по одному сантиметру за неделю. Сегодня утром мы сняли мерки, было 30. За день я обычно набираю пару-тройку сантиметров. Две недели пролетали за один день. Жизнь Белла мчалась вперед, как на быстрой перемотке. Сколько же дней осталось? До 40 сантиметров? Четыре? От ужаса я невольно вздрогнул. — Ты что? — спросила Белла. Я покачал головой, опасаясь, что голос мне изменит. Эдвард отвернулся, слушая мои мысли, но я увидел его отражение в стеклянной стене. Он вновь превратился в горящего человека. Странно, от осознания того, как мало Белли осталось, мне было еще труднее уйти. Или представить, что уйдет она. Хорошо, хоть Сет уже поднял эту тему, и теперь я знал, что Калины никуда не уедут. Было бы ужасно гадать, заберут ли ее, заберут ли у меня последний день или два из оставшихся четырех, моих четырех дней. И еще странно, что теперь, когда конец был уже близко, связь между мной и Беллой стала еще прочнее, как будто сила нашего притяжения увеличивалась вместе с ее раздувающимся животом. На секунду я попытался взглянуть на Беллу со стороны и избавиться от тяги. Но я знал, что моя потребность в Белле невымышленная. И теперь она сильна, как никогда. Почему? Потому что Белла умирает. А если и выживет, в лучшем случае превратится в нечто неведомое и непонятное. Белла провела пальцем по моей щеке, и на этом месте кожа стала влажной. «Все будет хорошо», — попыталась утешить меня она. Она свернулась клубочком рядом с моей рукой, положив голову мне на плечо. «Я думала, ты не придешь». Сет сказал, что обязательно придешь, и Эдвард тоже, но я им не поверила. Почему, проворчал я, тебе здесь плохо, а ты все равно пришел, ты ведь хотела. Да, но ты мог и не приходить, потому что с моей стороны нехорошо просить тебя об этом. Я бы все поняла. С минуту мы помолчали. Эдвард совладал со своим горем и наблюдал, как разорили стоят каналы. Она была уже на шестисотом. Интересно, сколько времени займет вернуться на первый. «Спасибо», — прошептала Белла. «Можно задать тебе один вопрос?» «Конечно».